То, браток спросил тихо. Выполнишь наш указ. Не спасуешь? Не спасую, князь. Тихо ответствовал нилочь, не отводя от шемяки крысиных злых глаз. Не впервой. Бывали случаи. У тебя всё для этого есть, а как же с ухмылкой наклонился нилочь и вынул из-заголенища сапога нож ну и дай бог дай бог надеюсь на тебя братец и помни я зато тебя щедро отблагодарю нако и спей медду из княжеской руки. Шемяка протянул ему братину и, ощущая внезапно подступившую к горлу горькую тошноту, с брезгливостью наблюдал, как жадно, обхватив тонкими, похожими на когти перстами серебряный сосуд, прижал его нилыч губам. — Крысенок! Истинно крысенок! мелькнуло невзначай в голове. Быстрей бы уж все свершилось, чтоб только боли его никогда не видать. Ну вот, други мои, стараясь не глядеть более на Нилыча, принял Дмитрий опорожненный сосуд из его рук. Вот мы и побратались. Ну а теперьича к делу. Пора. Егорий, дворецкий мой, с минуты на минуту приведет сюда Ваську. Надо нам быть готовыми к встрече. расставание Васенька, Любый, проснись! Слышит Василий над духом встревоженный голос Марии. И, открывши глаза, видит. Лежит его голова на Жениных коленях у вздутого беременного живота. И лик ее, милый, склонился к его лицу, взволнованный и робкий. — Что? Что такое? — тряхнув головой, переспрашивает он, озираясь по сторонам, и удивляется, обнаружив себя не в своем дому, а в каком-то чулане, с голою лавкою и убогим столом, с прогоревшим почти что сальником у иконы. Ах да, Господи! В полоне же он, у шемяки, ждет своей участи. И вот надн ж тебе! Ухитрился уснуть прямо за столом, склонившись головой на колени жены. «Что ты, Мария? Слышишь шаги по переходу? Это не к нам ли идут?» Прислушавшись, различил. Точно несколько человек приближаются к ним. Насторожившись, поднялся, вышел из-за стола, безмолвно прильнул к двери. Руки сами собой потянулись проверить замок. Однако его изнутри покоя не оказалось. Всё продумал шемяка. Да мелочей. Шаги между тем приближались и вскоре, поравнявшись с чуланом, стихли. И теперь только зловещий шепот доносился снаружи. Это за мной. За мной. Напрягся невольно Василий и взглянул на жену, поняла ли она. Мария недвижно сидела на скамье, повернувши к нему испуганное лицо. И даже при тусклом свете догорающего сальника было видно, как побледнело оно. Испугалась, трепещет вся, — пожалел ее князь. И от этой горячей жалости к родному человеку, подступивший к сердцу страх, вдруг исчез, и вместо него осталась в душе лишь спокойная твердость, кое была так люба ему в минуты опасности. Вот и хорошо. Улыбнулся он вдруг, наслаждаясь своим спокойствием. Так и должно мужчине. Благодарю тебя, Господи, за подмогу. Пособи мне и впредь не испугаться Ни смерти, ни крови. Пособи мне и впредь презирать страх. А киты презирал на Голгофе. Молю тебя, Боже, молю. Обостренный слух его между тем различил, как взвизгнула щеколда отпираемого замка. И дабы не показать холопям шемяки что он хоть на малую толику боится их, Василий отошел от двери и, взяв со стола недопитую кружку с медом, уселся на лавку и пригубил ее. В таком положении и застал его Шемякин дворецкий, открывший в этот миг дверь и явившийся на пороге со свечою. Что ты, Егорушка? обернулся к нему Василий, не отнимая кружки от уст. По что, столь поздно пожаловал? Мы уж с княгиней спать собирались ложиться. Братец тебя к себе призывает, ответствовал робко Егорий, расширив от изумления глаза. — Дмитрий Юрьевич, разговор у него к тебе есть. — Разговор, — говоришь? Не двинувшись с места, усмехнулся Василий. — Ну, а коли разговор, так мог бы и сам прийти. Не велика чая птица? — Дак он там, князь, не един, — замешкался с ответом дворецкий, — Столь нежданным было для него поведение Василия. Там и Можайский, князь, и Косой, и боярин Добрынский. Все тебя ждут. Пойдем, князь, почти что упрашивая, — добавил Егорий. Но, коли там столь знатное общество, как Косой и Добрынский, то, конечно, пойдем. Энти ни в кои веки ко мне сами не пожалуют, как бы я ни упрашивал. Погоди, сейчас мед допью. Поднеся кружку к кустам, Василий допил мёд и лишь после этого встал и приблизился к жене. Машенька, Молвил тихо, но так, чтобы слышал Егорий. «Пойду потолкую с братьями, а ты ложись, отдыхай. Уж ведь ночь на дворе. И не волнуйся, вернусь в скорости». И только наклонившись, чтобы обнять жену, произнес тихо лишь для неё одной «Крепись, милая». Не дай повода им для торжества. И молись, молись, родная. Чую, в сей час все решится. С Богом, ладушка! С Богом, князь ты мой ненаглядный! Так же тихо прошептала Мария. Люблю тебя, знай, люблю. Что бы ни было с нами! Василий взглянул ей в глаза и, увидев, что она в любой миг может не выдержать и разрыдаться, повернулся к Егорию. — Ну, пойдем, что ли? Совесть — голос Божий. — Пойдем. Открыл дверь Егорий и махнул неприметно гриднем, дабы отошли они в сторону. Почему-то не хотелось что понял Василий, что он пришел за ним не один, а с четырьмя дюжами молодцами. И хотя гридни от всего властного знака, словно от порыва ветра, мигом отшатнулись в темень перехода, Василий все равно углядел их. — Да уж ладно, Егорушка, — молвил с грустной усмешкой, — не надо, не притворяйся. Знаю доподлинно, с кем и для чего ты пришел. Так что давай-ка, безутаю, исполняй свой холопий долг, Веди меня, великого каназа твоего, На расправу к злодеям и изменникам. И княгинюшку мою, Марию Ярославну, Коя ни единой твари земной за всю жизнь не обидела, Запирай открыто на замки чугунные, Словно и не женщина она, волчица лютая. И пристава к ней назначай, по и посвирепия, А то как бы она, баба беременная, Не сорвала те замки, да не сбежала от сель. И не красней. Не красней, Егорушка. Чего уж теперь-то краснеть? Ты же ведь не грабишь, не воруешь. Ты просто честно исполняешь работу. За кою тебе твой князь, предатель и изменник, Платит, как Иуде по 30 денег за каждую услугу